Елена Соловьева Ученица особого назначения Глава 1 Не так страшен Бестер, как его малюют В этот день рухнул мой привычный мир Взорвался и принялся отстраиваться заново В нашу забытую богом и людьми провинцию заявился Бестер Тот, чье имя не принято произносить вслух Им пугают детей и устрашают подростков. Бабка Глаша, кухарка, часто так приговаривала. Вот будешь ковырять в носу и рявкать на старших. Прилетит Бестер, заберет в лабораторию. Превратит в жабу, да заставит служить при дворе. Важным господам на потеху. Кто бы знал, сколько в той шутке правды. Жарким августовским вечером над поселком Углекопов завис дирижабль. Двухпалубный, размером с нашу церквушку. Обшитый светло-серым металлом, блестевшим на солнце. Огромные лопасти вращались с громадной скоростью. Воздух гудел и подрагивал. «Это сколько же квадров нужно, чтобы поднять его в воздух?» присвистнул Пашка. Семьсот, не меньше. Тысяча, возразил Лешка. Выходит, таких, как наш Петрович, сотню нужно, чтобы дирижаблем управлять. Лешка многозначительно поднял вверх указательный палец и напустил на лицо серьезности. Сынок приходского священника, он единственный из нашей компании умел считать. Потому и важничал. «Кто ж виноват, что нас квадрами при рождении обделили?» Шмыгнул носом Пашка. Утер нос рукавом рубахи, Оставляя на и без того чумазом лице грязный след. «Плохо твой батька, видать, служит. Вот и не жалуют нас способностями. Мне так мамка говорит». «Да твоя мамка только и говорит». Не остался в долгу лёшка «Хлебом не корми, дай языком почесать». Между мальчишками завязалась потасовка. Вроде по пятнадцать лет исполнилось, взрослые почти. А все им не имется. Белобрысый слегка полноватый, но крепенький лёшка смотрелся к карликам рядом с долговязым под жарым брюнетом Пашкой. «Прекратите! Нашли время!» Я попыталась вразумить драчунов На мой мышиный писк ребята внимания не обратили. А может, и вовсе не услышали. Подумаешь, девчонка-сорванец ростом свершок. Пусть старший ребят на целых два года, Зато худенькая и маленькая. Стриженная чуть ли не наголо, В кепке с чужой головы, В безразмерных штанах и мужицкой рубахе. Тоже, кстати, с чужого плеча. Кто такую всерьез воспримет? Отстань, уголек! Отмахнулся от меня Пашка. «И малого оттащи, Не то заденем ненароком, Всем потом влетит». Макарка, младший брат Пашки, Тоже полез в драку. Пятилетка, а туда же. Рукава закатал, кулачки сжал, А покраснел-то, Того гляди и лопнет, Как помидор перезрелый. «Ты-то хоть будь благоразумным!» Я схватила малого за шкирку, и отвела в сторонку. «Забыл, как тебе брат с локтя случайно заехал, как потом пришлось к глазу бычье сердце с ледника прикладывать». «Давайте лучше на чудо-технике поближе посмотрим», предложила я мальчишкам. «Помутузить друг друга вы всегда успеете». Пашка с Лёшкой перестали кататься на пожухлой траве, будто только и ждали предложения обменялись хмурыми взглядами и пустились на перегонки в сторону серых гор. Мы с малым кинулись следом. — Ну же, не отставай! — скомандовал Пашка и тот же упрекнул братца. — А ты чего такой медленный? Все веселье пропустишь! Боковым зрением я заметила, как насупился Макарка. Нижняя губа предательски дрогнула, глаза покраснели. Пришлось на секунду остановиться и предложить. «Запрыгивай уже!» Макарка закинул руки мне на шею. Обхватил ногами талию, повис маленькая обезьянка. «Совсем как в книжке с раскрасками. Мы такую у хозяйских детей видели». Помогли немного, размалевали. Правда, кроме углей и побелки ничего не нашли, и вместе с книжкой изгвоздали всю детскую. Ох, и влетело нам тогда! «Глядите-ка, опять над этим местом кружат!» — прокричал Пашка, задыхаясь от быстрого бега. «Старики говорят, под серыми горами прежде подземный город был!» — важно заявил Лешка. Дед Кузьма там однажды свечение видел. Хотел отцу ему показать. Да там обвал случился. Мы остановились как раз под дирижаблем. Вытянули шеи, боясь пропустить что-то важное. Вот расскажем Петьке с глашкой Все локти себе пообкусают. Им-то хозяйским отпрыском не положено в заброшенные шахты лазить, да по улицам босиком носиться. «Дед Кузьма только хвалится и горазд да пиво глушить по воскресным дням», — сухо заметил Пашка. «Если б не его десяток квадров, давно б вза шеи выгнали». «Пока в поселке не появится новый одаренный, Кузьму все терпеть будут», — по-взрослому мудро заметил лёшка «Без него некому единственный поезд до города тягать, вот и терпят». Я ссадила малого на землю, приложила ладонь козырьком ко лбу и прищурилась. «Кажись, нашли чего?» — решила вслух. «Вон, гляньте! Лучами впадину в горе высветили, и лопасти слабее крутиться начали. Мальчишки сильнее вытянули шеи, но разочарованно вздохнули. Пашка и вовсе махнул на меня рукой. «Ну и выдумщица ты, уголек!» Прошипел обиженно. «Нет там никаких лучей! Брешешь ты!» «Да как же!» Непритворно возмутилась я. «Вон, красные! От пуза дирижабли отходят и на впаде не заканчиваются!» «Да вы что, слепые, что ли?» Мальчишки переглянулись. Пашка покрутил у виска и зашелся хохотом. Лёшка поправил на носу постоянно сползающие очки и многозначительно заявил. «Вот за что я тебя уважаю, уголёк, так это за буйную фантазию. С тобой никогда не соскучишься». «Не за то вы меня цените», — буркнула я. «Не за фантазию, а за то, что быстрее и выносливее многих мальчишек. И работаю наравне с вами». «И за это тоже!» — продолжил хохотать Пашка. «Если б не болезнь твоя, ей бы женился бы! Нарожали бы малышей таких же выносливых, как ты, и красивых, как я!» женешок выпятил молодецкую грудь и самодовольно улыбнулся. А мне стало не до смеха. Свою ущербность всегда воспринимала болезненно. И чтобы наши с тобой красивые малыши делали? Взбунтовалась я. Уголь добывали, не разгибая спины, Чтобы к тридцати выглядеть дряхлыми стариками И кашлять не переставая. Или тоже кнюрки устроим, Грязную работу делать, да по поручениям бегать? Да ну тебе, вечно все изгадишь! Отмахнулся Пашка. Ей, о высоком! А она вот заладила. Деды наши так жили, и мы проживем. Вообще мечтая в город податься. Вот там жизнь. Кому мы без квадров там нужны? Вздохнул Лешка. Мы с Пашкой посмотрели на него с легкой завистью. Уж кому-кому, а переживать не о чем. Батюшка пристроит старшего на теплое местечко. Голодать точно не будет. То ли дело мы, голодранцы. Старшие работники говорят, будто нам еще повезло, что тетка Нюра подобрала сирот, хлеба не жалеет и одежды. Да жесток кусок-то у хозяйки, поперек горла часто встает. С семи лет работаем, как взрослые, оплаты не видим. Вон, даже Макарку к труду приобщать начали. Вместе со всеми отправили пироги шахтерам продать, да оставить приглашение в игорный дом хозяйки. Никто и не подумал, что малышу тяжело так далеко идти, да еще и узелок тащить. «Смотрите, смотрите!» — выкрикнул Лешка. «Кажется, садиться надумал». Позабыв о печалях, мы жадно всматривались как громадина дирижабль приближается к нам с удивительной для такого размера скоростью. Видать, им и вправду сильно одаренные управляют, иначе бы непременно рухнул. — Чего рты разинули? Раздавит! — заорал Пашка. — Айда прятаться! Мы скрылись за ближайшим валуном. В потрепанной, не слишком чистой одежде Практически слились серыми камнями. И только глаза горели ребячьим задором. «Не, не садятся», — шепнул Лёшка. «Только ниже опустились. бояться поди, что их тарантайку сведут». Мы захихикали, но поспешно прикрыли рты ладошками. Днище корабля разверзлось и на прочных путах опустилась на песчаное плато машина. Нет, не машина, механизм. Такого чудища мы не могли представить в самых смелых фантазиях. Как паук на длинных ножках, а в сердцевине механизма покачивалась цилиндрическая кабина. Четыре передних конечности заканчивались сплющенными уплотнениями, похожими на широкие лопаты. К задним лапам крепились острые тесаки, длиной с пару метров каждый. «Машина для раскопок!» восхищенно прошептал Лёшка. «Новейшая модель! Я такую в журнале видел!»